Глава тридцать шестая. Маг сел рядом с девушкой на койку, опираясь локтями на колени. Он не смотрел на пиромантку, которая столь красноречиво и недовольно сопела рядом. — Я долго думал, — он хмыкнул, — и пора расставить все точки над «и». Ты любишь меня. Девушка, что есть силы, пнула его, не понимая, как можно столь хладнокровно рассуждать о подобных вещах. Маг не обратил на это внимания, погруженный в свои мысли. «Это странно, конечно, и я не совсем понимаю природу этого твоего чувства. Возможно, тут дело в силе стихий. Или, если уж дойти до абсурда, предположим, что тут все же твои личные чувства. Только вот это дело не меняет». Кэс притихла, преодолевая хмель в голове, пытаясь осознать сказанное магом. Он продолжил. «Я не могу ответить тебе взаимностью». Это признание далось ему нелегко. Кэс отодвинулась подальше, зажавшись в углу койки. «В том виде, как ты это видишь». Тут он повернулся к девушке, с сожалением отмечая боль и тоску в ее взгляде. «Подожди, я ведь сказал, что не могу в том виде, как ты это видишь. Здесь все куда сложнее, чем тебе кажется». Это не моя прихоть, так я устроен. Какое-то время он помолчал, все еще сомневаясь, стоит ли рассказывать Кассандре всю правду. Он снова взглянул на девушку. Та все еще сидела, сжавшись, будто бы боясь новой боли. Вирс покачал головой. Разве она не заслужила доверия? Тьма, которой я владею, рано или поздно сжирает душу, подчиняет себе таковаться на силы. Многие заключают с ней союзы, объединяясь со смертью. Становятся личами, бездушными. Они имеют силу и власть, но перестают быть собой. Я не хотел этого. Я хотел владеть тьмой, а не чтобы она владела мной. Он помолчал еще немного. Тогда-то я и нашел способ. Я всегда неплохо владел льдом. И в тот момент, когда уже был близок к тому, чтобы раствориться во мраке, Сумел таки отгородиться, возведя внутри себя ледяной кокон. Кэс склонила голову на бок, явно пытаясь вникнуть в происходящее. Вирс пошел на откровение. Небывалая щедрость. Это сложно объяснить. Вирс провел руками по волосам. Он был раздражен, раздосадован, растерян. Это подобно тому, как ты ощущаешь свое пламя, «Лёд поддерживает моё существование. И если я попробую впустить тебя туда, не знаю, чем всё закончится, просто не знаю». Сейчас он был искренен. Он и правда не знал. Ему казалось, что если он пустит в себя её любовь, то и стена рухнет, тьма поглотит его, и он потеряет всё то, что имеет. Всё то, к чему так долго шёл. Ни день, ни два, века. Кассандра шевельнулась. Кровь в ее венах кипела, выжигая остатки алкоголя. Снова заискрились волосы. Переливаясь, засветилась бархатная кожа. Теперь уже вирс смотрел на нее с какой-то тоской. Легкая ладошка легла на плечо мага. Девушка смотрела на него так доверчиво, и с такой теплотой в искрящихся глазах, что маг не выдержал. Притянул к себе, сжал, как главную свою ценность — А Кассандра обняла в ответ, не пытаясь проникнуть в него своим теплом, сдерживая свою стихию, чтобы ненароком не тронуть заиндевевшую душу. И Вирс был благодарен девушке за это. «Я постараюсь понять это, ладно?» — отозвалась Кэс, когда Вирс таки снял чары безмолвия. Она слегка отстранилась, чтобы видеть его глаза. Вирс улыбнулся. «Хорошо». Провёл пальцами по щеке девушки. Та зажмурилась и потёрлась, словно котёнок. «Спасибо». И сейчас маг не ощущал построенного вторжения, хотя вместе с тем в груди зарождалось приятное тепло. «Может, что-то из этого и получится», — вздохнул он. «Но я хочу сразу сказать тебе, чтобы ты не строила планов. Если почувствую, что ничего не выходит...» «Если тьма внутри меня будет грозиться поглотить остатки моей души, я уйду». Кассандра немного отстранилась, чтобы лучше видеть его лицо. Что она там пыталась разглядеть? Усталость за маской равнодушия, одиночество, недоверие ко всем и вся. Он слишком долго был один. Пиромантка улыбнулась. «Хорошо», — наконец ответила она. «Кассандра не хотела, чтобы Вирса, ее Вирса, поглотила тьма. И если для него в итоге будет лучшим решением уйти, то так тому и быть. Но для начала давай хотя бы попытаемся, хорошо?» Мак кивнул, улыбнулся даже, прикрыл глаза и качнулся к ней, прижавшись лбом к ее горячей коже. «Поспи», — шепнул он пиромантке. «Утром уже прибудем в центр, тебе нужно отдохнуть». Вирс откинулся к стене, а Кассандра устроилась у него под боком. Скоро девушка задышала более размеренно. «Уснула». Мак обвел фигурку, что так доверчиво жалась к нему тяжелым взглядом. Правильно ли он поступает, принимая ее? Сможет ли вспомнить, что значит любить и не разрушить при этом свою ледяную стену? Но когда-то ведь он любил. Даже дважды. И последний раз, уже после заклятия ледяной души. Только любил ли? Была страсть, стремительно развивающиеся отношения, желания, вожделение даже, но в итоге его предали, снова. И это сделало его душу сильнее, укрепило ледяной рубеж. Мак вздохнул, едва ощутимо провел холодными пальцами по золотистым волосам пиромантки. Те отозвались лёгкими искорками на его прикосновение. Маг усмехнулся, она вся отзывалась на него, даже её стихия, ещё и феникс в её душе, которого он видел тогда в её сне и в подсознании. Всё её существо будто бы тянулось к нему, чернокнижнику. Существу, что настолько породнилось с тьмой, что полноправно называется её носителем, как элемента стихий к тому, кто хладнокровно убивал тех, кто стоял на его пути или просто попадал под раздачу. И сейчас в нем тоже не было сожалений по этому поводу. Вообще отношение его к миру не изменилось. Только Кассандра каким-то образом стала исключением из правил. Он откинул голову, тоже прикрыл глаза, позволил ее защитному барьеру окутать и его. Теперь не было желания скинуть его, Да и сам барьер не заходил дальше определенного рубежа. Они оба уснули. Утро оказалось прохладным. В воздухе лоскутами висел туман, закрывая горизонт и большую часть города. Хотя некоторые высокие пики и резные крыши виднелись даже через туман, который, впрочем, только добавлял величественности городу. Сквозь туман светило маленькое красное солнце. Вирс уже стоял у одной из готовых шлюпок, ожидая своих спутников — Кассандру, ведьму и прыткого доджи. Сложив руки у груди в замок, Мак смотрел в сторону города. Сейчас он напоминал живое изваяние. На голову уже был накинут капюшон. Внезапно разум чернокнижника словно пронзили тысячи ледяных игл, а перед глазами возник краткий образ до боли знакомого лица. В лице чернокнижник даже не изменился, да и не двинулся с места. «Вернулся», — прошептал мак и тут же вздрогнул от того, что кто-то дернул его за полу балахона. Опустив глаза, Максимилиан увидел Доджи, который активно теребил его за балахон. «Кто вернулся, черный дылда Наивно поинтересовался гоблиноподобный. «Еще раз меня так назовешь, полетишь за борт», — прошипел мак. Доджи, опасливо покосившись на вирса, сиганул в лодку и устроился на скамье. Кассандра на пару с ведьмой подошли к ним. Кэс все утро провела в размышлениях, как ей вести себя с магом теперь, после столь откровенного разговора. Когда она проснулась незадолго до рассвета в его каюте, мага рядом уже не было. Кассандра, крадучись, пробралась в свою каюту, не желая будить ведьму. Какое-то время проворочилась на своей постели, а едва забрежил рассвет, решила вставать, тут уже и провидица проснулась. Теперь они вместе с ведьмой вышли на палубу. Кэс шла к чернокнижнику неуверенно. Но тут возникло какое-то странное чувство, отголоском долетевшее до нее из его мыслей. Разум ее был по-прежнему практически закрыт от мага, хотя какая-то связь и оставалась. Впрочем, рушить этот купол Кэс не хотела. Так было все же проще. Теперь она могла просто адресовать ему какие-то свои мысли. Но всех он не слышал. «Что случилось?» — обеспокоенно вопросила она у мага. Вместе с ведьмой они уже подошли к шлюпкам. Старуха отдала свою сумку Додже и приготовилась к сходу на берег. Для нее вроде бы все было просто чудесно. Чернокнижник в упор посмотрел на Кассандру, словно обращаясь к ней, но губы его не шевелились. «Балзамон в этом мире. Не столь пугающе, но, похоже, он где-то недалеко, надеюсь, в открытом море». Закончив свою мысленную фразу, Максимилиан забрался в шлюпку. «Все происходит очень не вовремя». «Вот оно как!» Кэс не знала, что и думать. «Не очень-то радостная новость». Тут к ним подошёл капитан. Кассандра смотрела на него слегка виновата, хотя и не слишком-то понимая, в чём её вина. «Ну как? Всё в порядке?» Заговорщицки склонившись к пиромантке, зашептал Сеймур. И если сперва Кэс поняла этот вопрос как просто вежливость, то после красноречивых поглядываний Сеймура на неё и Вирса попеременно покраснела. «Да, вполне», — ответ прозвучал сдавленно спасибо да было б за что капитан плюхнул своей ладонью по спине девушки так что та даже качнулась вперед на что получил пронзительный леденящий взгляд от вирса, который конечно все слышал капитан поднял руки в примирительном жесте так значит ее не просто так вчера утащили пьянствовать тонкий расчет а я и повелся рассуждал маг недовольно хотя по лицу его ничего нельзя было прочесть. «Как мальчишка!» Но сложно было отрицать, что всё произошедшее пошло на благо. Пиромантка забралась в шлюпку, следом и Вирс. Вскоре они уже плыли к берегу вместе с другими матросами. Вирс не поднимал тему ночного разговора. Кассандра тоже предпочитала молчать на этот счёт. «Чем нам может грозить встреча с ним?» Она вернулась к прерванному разговору. Не очень-то хотелось пересекаться еще с кем-то из сильных магов. Одной встречи с отцом лжи уже вполне хватило. Доджи о чем-то разговаривал с ведьмой. Вроде как рассказывал то и о том, как проводил время на корабле, помогая матросам. Карлику, по всей видимости, жизнь на корабле пришлась по нраву. «Возможно, пока ничем», — отозвался Мак. В этом мире у него есть пара конкурентов покруче меня, поэтому сначала он, скорее всего, захочет убрать тех, кто будет мешаться, а я к тому времени уже буду готов. Но есть и другой вариант. На минуту чернокнижник замолчал, размышляя говорить ли, но все-таки мысль продолжалась. «Балзамон, вполне вероятно, захочет проведать старого ученика, и сделать он это может в самый неподходящий момент. Да, в его стиле будет прямо сюда, на лодку явиться». Вирс вновь устремил взгляд на причал. «Что-то там неладно, какая-то неправильная суета. Люди кричат, бегают туда-сюда, но стража ничего не предпринимает». Кассандра лишь покачала головой. Внимание ее тоже заняло происходящее на берегу. Что же там? Как это странно! Кэс вглядывалась в происходящую там суету, но пока ничего не понимала. Тем временем лодка приблизилась к берегу. До него уже оставалось несколько метров. Ведьма выглядела крайне недовольной и встревоженной. «Ох, что же такое-то! Все же эта ниточка потянулась!» Непонятно проговорила она. «Ты не хочешь нам ничего рассказать?» Холодно поинтересовался чернокнижник, переведя взгляд ледяных глаз на ведьму. «Она должна знать все, что их ждет впереди. А если и не все, ей в любом случае есть что сказать». О-хо-хо! повздыхала ведьма. «Рассказать надо будет расскажу. А пока, быть может, и обойдется». Ведьма была в своем репертуаре, да и, по сути, не могла она же им каждый последующий шаг предсказывать. Толпа скандировала мятежные тексты, глашатый вещал. «Маги в совете, люди, одумайтесь, вспомните, что натворили маги в этом мире, когда были у власти!» Дальнейшие слова поглотил гомон толпы. «Рано или поздно это должно было случиться». «Люди всё меньше верят магам у власти», — изрёк Вирс, когда стало понятно, в чём здесь дело. Кэс, выбираясь из причалившей к берегу лодки, с интересом поглядывала на толпу. Поначалу с интересом, поняв же, как те настроены по отношению к магам, стушевалась. «Вот поэтому я и не хотела в центр никогда», — «Люди тут какие-то звери, магов, они, видишь ли, не любят. И чего мы им такого плохого-то сделали?» Она начала расходиться и спохватилась только в тот момент, когда уже ощутила, что кожа начала поблескивать первыми искрами. «Куда теперь?» — стараясь отвлечься и перекричать толпу, спросила она. «К выходу из порта», — произнес Макс и, расталкивая надоедливых людей, начал пробираться к переулку, который должен был вести к воротам. «Они против магов у власти. Стоит исчезнуть всем магам, они также начнут с ума сходить. Чего стоят только услуги землевиков. Кто будет восстанавливать землю?» Мысленно фыркнул чернокнижник, хотя не исключая, что он может и ошибаться. Если у причала толпа была более-менее жидкой то у приближающихся ворот было не протолкнуться. «Похоже, они не выпускают людей из порта», — доложил он спутникам. Кассандра нахмурилась, состроив весьма недовольную физиономию. «Что значит не пускают? И что нам делать-то теперь?» — форчала она. «Ох, молодежь!» — ведьма приняла весьма решительный вид. «Ну-ка, дайте старой дорогу!» Последняя фраза была объявлена весьма громогласно. И люди действительно начали пропускать их к воротам. Толпа даже немного притихла. Была ли это магия или просто ее весьма специфический облик, но что-то явно подействовало. Оказавшись уже у самых ворот, где стояло оцепление из стражи, ведьма выбрала самого рослого и габаритного товарища и прямиком направилась к нему. «Это что это вы тут удумали, дорогуши? Старую Лейну в гости к другу не пустите, внучат показать!» Своим старческим и скрипучим голосом произнесла она. По толпе пробежал тихий шепот. Кто-то несколько раз с недоверием повторил ее имя. Стражник на секунду растерялся, но потом, быстро собравшись, подозвал к себе другого стражника, более мелкой комплекции. Что-то шепнул ему, и мальчишка, одарив ведьму и ее спутников пораженным взглядом, скрылся где-то в коморке рядом с воротами. Проводив соратника взглядом, Бугай вновь повернулся к ведьме. «Прошу меня простить, госпожа Лейна, но совет приказал никого не впускать из порта, пока не утихнут беспорядки». Начал оправдываться стражник, но был прерван выкриками из толпы. «Да к тёмному твой совет! Долой!» Чернокнижник, скрестив руки на груди, наблюдал за этой картиной. Сначала ведьма называла их племянниками, теперь внучатами, но ничего себе внучки, однако. Двухметровый маг в чёрном балахоне, рыжая девчонка и мелкий гоблиноподобный субъект. Ведьма, похоже, известна в городе. Сколько ещё сюрпризов стоит ждать от неё?» Чернокнижник бросил косой взгляд на толпу, которая вновь начинала бушевать, а потом на ведьму. Та махнула рукой на стражника, потом обернулась к кричащей толпе и шикнула на них. Как ни странно подействовала. — Ты-то что же, хочешь, чтобы я на тебя жалобу написала? — не унималась старуха. — Так я ведь могу, верховный совет самый, да еще на тебя порчу наведу. «Вовек не отмоешься». Стражник после этих ее слов прямо весь побледнел, на лбу даже испарина выступила. «Госпожа, прошу простить меня, но ведь нам вправду запрещено». Дрожа и даже чуть заикаясь, попытался оправдаться стражник. При том, что если посмотреть со стороны, выглядело это все достаточно забавно. Сухая старушка, отчитывающая испуганного бугая при полном обмундировании двух метров ростом. Кассандра от всего происходящего просто опешила. Бабуля-то, оказывается, благородных кровей. Она одна тут выходит такая заморашка, без роду, без племени. Вирс вон, в академии учился, имя аж тройное. «Ведьму госпожой величают», «К тому же, кажется, была раньше весьма известной личностью». «И что она-то забыла в этой компании?» «Только проблемы создаёт». «Нет». Кэс попыталась стряхнуть меланхолию. «Я сама свой путь выбираю, и куда хочу, туда и иду». В этот момент из сторожки вернулся тот самый молодой стражник, но теперь он был в сопровождении полного мужчины в более богатой броне — чем у обычной стражи. Да и какие-то знаки отличия тоже присутствовали. Только что они значат? Кассандра не знала. «День добрый, госпожа Лейна!» Этот самый дородный стражник слегка поклонился старухе-ведьме. «Я вижу, вы решили навестить нас спустя столько лет. Пропустить!» Последнее уже было обращено к страже. Толпа заворчала, но стража успешно справлялась с недовольными. «Так бы сразу!» — снова проворчала старуха. Подрёв возмущённой толпы, специфическая группа путников вошла в город, который на данный момент казался порядком опустевшим. Ну, сравнительно. Конечно, народу было достаточно. Все сновали туда-сюда по своим людским делам. Небольшая группа толпилась у портовых ворот, пытаясь разглядеть, что же там за воротами происходит. Чернокнижник... Не сбавляясь шагу, оглянулся на своих спутников. «Думаю, для начала нам стоит снять комнату и придумать, как попасть на прием к совету, а еще лучше к самому королю». Холодно, как обычно, заявил чернокнижник, припоминая более-менее приличную гостиницу. Ведьма, вышаркивая по каменной мостовой, широко улыбалась и была весьма довольна собой. Вид старуха имела такой... Будто бы как минимум только что голыми руками убила дракона. «Помнят еще старую, ой, помнят!» Ворковала она себе под нос. А после повернулась к магу. «Будет тебе все, милок, вон туда пойдем!» Она махнула рукой в сторону высокого здания с белыми колоннами у входа. Госпожа Лейна всегда останавливалась только в лучших гостиницах, притом бесплатно, за заслуги перед городом. Ведьма глумливо хихикнула и продолжила свой путь. Кассандра же шла, спотыкаясь чуть ли не на каждом шагу. Вирс поглядывал на девчушку с едва заметной улыбкой. Собственно, только тот факт, что пиромантка раньше больше той деревни, из которой они отплывали, ничего не видела, и воздержал черного мага от колких замечаний, которые так и плодились в его мыслях а девчушка озиралась по сторонам с открытым ртом, пораженная представившейся картиной. Такого скопления столь красивых и величественных домов она раньше нигде и никогда не видела. Улочки здесь были вымощены камнем, каменные же дома с черепичными крышами. Тут и там виднелись шпили башенок и башен. Люди, разодетые в пестрые одежды, все были заняты своими делами — Кто-то торговал, зазывая покупателей к своим лавкам, кто-то что-то покупал, а продавалось здесь действительно всё, что угодно. Лавки прямо ломились от разных безделушек, тканей, специй, оружия и прочих всеобщих надобностей. Этот город не шёл ни в какое сравнение с теми небольшими городишками-деревеньками, что она видела раньше. Засмотревшись на один из балконов, который был уставлен всевозможными цветами, Кэс со всего маха врезалась в полного мужчину. Ну, вернее, это он врезался в нее, стоящую посреди тротуара. «Ах ты, мерзкая девчонка!» Он замахнулся на нее, явно намереваясь дать хорошую оплеуху, но Кэс уже поднырнула ему под руку и юркнула за спину вирса. «Оборвыш трущобный!» — не желал уняться толстяк. «А ты...» — он ткнул Вирса жирным пальцем, увенчанным дорогущим драгоценным перстнем. «Держи свою плебейку при себе. Нечего ей на честных людей кидаться. Ещё небось украла чего». Кэс обиженно выглядывала из-за спины Вирса. Вирс, впрочем, отреагировал мгновенно, схватив мужчину за палец, коим тот неосмотрительно размахивал, вывернул его и завёл руку за спину обидчику. Всё произошло настолько молниеносно, что окружающие не сразу поняли, что вообще происходит. «Ещё раз ткнёшь в меня своей сарделькой или тронешь кого-то из моих спутников, пожалеешь, что на свет родился», — тихо произнёс чернокнижник так, чтобы слышал только мужчина. «Понял, свинина». «Ну а что, нечего в кого попало тыкать». Отпуская обидчика, Максимилиан незаметно стянул перстень с его пальца. Скорее всего, богачу некоторое время будет не до него. «Что же такое-то? Второй город! И снова просто море радушия!» Кассандра, глядя на все это из-за спины Вирса, ровным счетом ничего не понимала. «Ну, натолкнулся тот на нее, бывает же, тем более она-то не виновата почти, сам не смотрел, куда идет» а вот слова о трущобности явно задели. «Обычный походный костюм, подумаешь, залатан кое-где да запылен немного», — обиженно думала она, попутно пытаясь разгладить безнадежно замятый жилет. Несмотря на все свое легкомыслие, она не переставала быть девушкой, и упоминания о ее неказистом внешнем виде были весьма оскорбительны. Толстяк же, поубавив спеси, Промямлив извинения, поспешно скрылся в толпе, заботливо покачивая покалеченный палец. Пропажу перстня он и вправду не заметил, пока что. Впрочем, когда обнаружат, будет уже поздно. Весьма занятным магу казалось то, что свиное брюхо принял его за знатного человека. В принципе, неудивительно. Если снять капюшон, вирс вполне походил на дворянина средней руки — хоть и повадки не хуже, чем у короля. Перстень, к слову, оказался весьма непрост. Огромных размеров рубин в обрамлении чистого золота, с толстым ободом и целиковым седлом для камня. Камень был никак не меньше бронзовой монеты в диаметре, а толщиной сантиметра полтора. «Спасибо», — мысленно шепнула Кассандра. И она вправду была очень благодарна чернокнижнику. Уже в который раз он выручал ее из подобных ситуаций, как бы оно не вошло в привычку. Мак лишь усмехнулся и подтолкнул пиромантку, чтобы та больше не отставала. Тем временем они уже подошли к гостинице. Ведьма ушла вперед и не видела всей заварушки, но, несомненно, была в курсе. «Быстрее, дорогуши, быстрее!» прикрикнула она на своих внучат-племянников. Доджи уже был рядом с ведьмой и пыхтя удерживал ее сумку, но был, по всей видимости, весьма доволен своей полезностью. К полуэльфе вновь вернулось любопытство. Здание гостиницы, окруженное огромным раскидистым садом, да еще и с белыми колоннами перед входом, произвело на нее огромное впечатление. «Невероятно!» — шепнуло вслух. Вирс же оставался спокоен, как и всегда. Равнодушие и легкая надменность. Навстречу ведьме уже спешил низенький старичок-швейцар в красной ливрее и со смешной шапочкой на макушке. — Ох, госпожа Лейна, значит, дошедший слух был правдой. Вы снова решили посетить нас. Это такая честь, такая честь! Он явно лебезил перед старухой, что Кэс находила весьма забавным. «Да, милок, и я хочу остановиться в тех же самых покоях, что и всегда. Мой ученик и племянница». Она указала рукой сперва на Вирса, а потом на Кэс. «Также нуждаются в лучшем отдыхе. Их комнаты должны быть рядом с моей». «Всё сию секунду, госпожа Лейна, сию секундочку». Старичок принялся раздавать указания. А Кэс все удивлялась тому, как вдруг изменилась старуха-ведьма. А я-то думала, она просто старая отшельница, а она вон, госпожа, да еще и весь город ее знает. — В тихом омоте черти дохнут, — прокомментировал чернокнижник мысли Кассандры. Наблюдая за появившимся швейцаром, маг продолжал размышлять о дальнейших действиях. Запоминая все входы и выходы в здании, которые, по крайней мере, были в поле его зрения, Максимилиан краем глаза наблюдал за ведьмой. Кассандра только тихо фыркнула на мысли Вирса, решив, пожалуй, замять данную тему. Им ли судить ведьму, когда что у нее, что у Вирса, далеко не идеальное прошлое? А вот ведьма оказалась, по всей видимости, человеком, глубоко уважаемым в самом центре. В общем, вскоре спутников развели по соседним комнатам на парадном этаже. Хотя комнатами это было бы назвать сложно, скорее апартаменты. Позолото, бархат, мебель из дорогого дерева. Все вокруг просто кричало о том, насколько все это дорого и престижно. Кэс не забывала каждые полсекунды крутить головой, чтобы успеть рассмотреть все-все-все, хотя на это у нее не хватило бы глаз. Ведьма тем временем вместе с Доджи скрылась в отдельных покоях и устроилась отдохнуть.